Глава пятая В убойном отделе Аранга протиснулся среди нагромождения столов к нужному, открыл ящик и достал кассету, после чего двинулся в коридор и, завернув за угол, толкнул низенькую дверцу конторки, ведущую в недра главного следственного управления — Сообразив, что они направляются в пустующий кабинет Баскерка, Маккали поставил коробку с пончиками на балюстраде и последовал за провожатыми. В углу кабинета выселся узкий стальной шкаф на колесиках, какие можно встретить в классной комнате или конференц-залах. Оранга распахнул дверки, внутри оказался телевизор с видеоприставкой. Включив оборудование, детектив сунул кассету в прорезь. «Удиви нас!» проворчал Аранга, не глядя на Макалеба. «Справишься, и мы похлопочем за тебя перед лейтенантом». Макалеб встал напротив ящика. Оранго нажал кнопку воспроизведения, и на экране возникла черно-белая картинка. Запись с камеры видеонаблюдения, установленной под потолком универсального магазинчика. Объектив был направлен на застекленный прилавок, забитый сигарами, мыльницами, батарейками и прочим ширпотребом. В нижней части экрана виднелась дата и счетчик времени. Поначалу в кадре ничего не происходило, потом в левом углу над кассой возникла седая голова продавца. «Чан Хо Кан, владелец лавки», — Аранга ткнул промасленным пальцем в экран, оставив на нем жирный след. «Его последние минуты на нашей грешной земле», — Кан выдвинул ящик кассы и сыпал в отделение для мелочи пригорошню четвертаков. Едва он закрыл аппарат, в кадре появилась женщина, покупательница. Маккалеб моментально узнал ее по фотографии, которую Грассиэла Риверс показывала ему на борту яхты. Глория Торрес с улыбкой двинулась к прилавку и положила на стекло две шоколадки «Херши» потом достала из сумочки кошелек, пока мистер Кан выбивал чек. Глория протянула ему купюры, и тут в поле зрения шагнул третий человек, мужчина в черной лыжной маске и черном спортивном костюме. Он незаметно приблизился к по-прежнему улыбающейся Глории. Маккалеб посмотрел на счетчик времени «22.41.39» и, превозмогая себя, снова обратил взгляд на экран. Так жутко было наблюдать за драмой, разворачивающейся в черно-белом безмолвии. Мужчина в лыжной маске опустил правую руку на плечо Глории, левой поднес дуло пистолета к ее виску и без колебаний нажал на спусковой крючок. Пив — объявил Аранга. У Макалеба потемнело в глазах. Пуля пробила череп девушки насквозь, из входного и выходного отверстия брызнул фонтан крови. «Она даже не успела понять, что случилось», — пробормотал Уолтерс. Глория дернулась и, ударившись о прилавок, стала заваливаться на нападавшего. Тот обхватил ее поперек груди, попятился и, заслоняясь телом жертвы как щитом, выстрелил в мистера Кана. Владельца магазинчика отбросила к стене. Согнувшись, он рухнул на витрину. Стекло треснуло. Мистер Кан лихорадочно шарил руками по прилавку, цепляясь за него точно альпинист за выступы в отвесной скале, но так и не найдя опоры, распластался позади витрины. Нападавший опустил Глорию на пол, и она почти полностью скрылась из виду. В кадре оставалась только ее ладонь и безвольно раскинутые ноги. Стрелок подскочил к прилавку и, перегнувшись через него, уставился на мистера Кана, который иступленно шарил на нижней полке, роняя на пол стопки коричневых бумажных пакетов. Мужчина в лыжной маске пристально наблюдал за раненым. Наконец, тот вскинул руку с зажатым в ней черным револьвером. Но не успел старик взвести курок, как грабитель хладнокровно всадил Кану пулю в лицо. Болтая ногами в воздухе, убийца еще ниже перевесился через витрину и подобрал с пола стрелянную гильзу, после чего выпрямился, опустошил кассу и повернулся к камере. Даже сквозь маску отчетливо просматривалось, как он подмигнул и что-то сказал в объектив, а потом быстро исчез из поля зрения. — Подбирает две оставшиеся гильзы, — сообщил Уолтерс. «Изображение без звука», — уточнил Маккалеб. «Увы», — вздохнул Уолтерс. «Что бы ни говорил убийца, он явно обращался к самому себе. На весь магазин только одна камера. Одна единственная. По словам опрошенных, Кан был редкостный жмот». Далее на записи убийца мелькнул в кадре всего один раз, на пути к выходу. Маккалеб невидящим взглядом уставился в экран — Несмотря на весь его опыт, он был потрясен чудовищностью преступления. Загубить две жизни ради небогатой выручки. «Да, такого не покажут в сам себе режиссер», — хмыкнул Аранга. Маккалеб хорошо знал такую породу полицейских. Непрошибаемые. «Даже глядя на истерзанный труп, они пытаются юморить. Именно так работает инстинкт самосохранения». «Делай вид, что тебе по барабану сбережешь и нервы, и здоровье». «Можно отмотать назад и включить замедленное воспроизведение», — попросил Маккалеб. «Погодите, фильм еще не кончился», — предупредил Уолтерс. «В каком смысле?» «Сейчас появится добрый Самуил», — Уолтерс произнес имя на испанский манер, — Самуэль. «Добрый Самуил?» «Добрый самаритянин, какой-то мексиканец, забрел в магазин, увидел раненых и даже оказал первую помощь женщине. Кану она, увы, не понадобилась. После наш герой разыскал телефон и... Кстати, вот и он». Маккалеб снова припал к экрану. В 22.42.55 в кадре возник смуглый брюнет в джинсах и футболке. С минуты он помешкал, очевидно, глядя на Глорию Торес после чего направился к стойке и перегнулся через нее. Кан распростерся на полу в луже крови. Широко распахнутые глаза смотрели в потолок, на лице и груди зияли жуткие раны. Хозяин магазина, вне всяких сомнений, был мертв. Добрый самаритянин поспешил к Глории и, склонившись над ней, частично пропал из поля зрения. Однако уже через мгновение он вскочил и скрылся из кадра. «Побежал искать на полках перевязочный материал», — пояснил Аранга. Он обмотал ей голову скотчем, а рану закрыл прокладкой «Котекс» для максимального впитывания. Добрый самаритянин вернулся и принялся хлопотать над Глорией, хотя его манипуляции оставались вне зоны видимости. «Камере не удалось взять его крупным планом», — добавил Аранга. «И вообще он смылся. Позвонил 911 и был таков». «А после не объявлялся?» — нахмурился Маккалеб. «Нет, хотя мы обращались к нему по телеку. Ну, знаешь, стандартная практика, просим откликнуться свидетеля. Только все впустую. Парень растворился, как дым». «Очень странно», — протянул Маккалеб. Мужчина по-прежнему стоял спиной к камере. Прежде чем пропасть с экрана, он глянул влево, и объектив запечатлел его профиль с темными усами. «Побежал вызывать полицию», — догадался МакКалеб. «Он набрал 911», — сообщил Уолтерс. «Попросил прислать скорую, и они перевели его на пожарную часть». «Почему он не вернулся?» — недоумевал Маккалиб. «У нас есть на этот счет версия», — ответил Оранга. «Не поделитесь?» «Мы прослушали запись, сделанную службой спасения», — отозвался Уолтерс. «Парень говорил с акцентом. «Латиноамериканец. Скорее всего, нелегал. Наверное, побоялся, что его депортируют». маккалиб кивнул. «Убедительная версия, особенно если учесть, что Лос-Анджелес кишмя кишит нелегалами, скрывающимися от властей». «Мы расклеили листовки во всех мексиканских кварталах и выступили с обращением по 34-му каналу», — продолжал Уолтерс. «Попросили очевидца явиться в участок и рассказать о случившемся, а взамен обещали не депортировать». «Но он как в воду канул. Эти кварталы — настоящий рассадник преступности. Там, откуда этот парень, копов боятся больше, чем головорезов». «Досадно», — констатировал Маккалеб. «Самаритянин нагрянул в магазин практически сразу после убийства. Возможно, он успел заметить машину стрелка или разглядел номерные знаки». «Возможно», — согласился Уолтерс. «Но с нами он информации поделиться не захотел. Сказал, что видел автомобиль». Черный, похожий на грузовик, и повесил трубку прежде, чем диспетчер успел спросить его о номерах. «Можно еще разок посмотреть запись?» — попросил МакКалеб. «Смотри, сколько влезет!» — Аранга Ар перемотал пленку. Второй просмотр проходил в гробовой тишине. На моменте убийства Аранга Ар включил замедленное воспроизведение. Едва стрелок возникал в кадре, МакКалеб впивался в него взглядом. Маска скрывала выражение лица нападавшего, зато были отчетливо видны глаза, безжалостные, без тени раскаяния. На черно-белых кадрах цвет было не разобрать, глаза того, кто хладнокровно застрелил двух человек. «Матерь Божья!» — пробормотал Маккалеб, едва запись кончилась. Ранга извлек кассету и выключил телевизор. «Ну, что скажешь?» — обратился он к Маккалебу. «Ты ведь эксперт!» Просвети нас. В его голосе звучал вызов. Блесни, либо не отсвечивай. Борьба за территорию во всей красе. Для начала мне нужно все хорошенько обдумать. Еще пару раз прокрутить пленку. Кто бы сомневался, презрительно фыркнул Аранга. Точно могу сказать одно. Маккалеб посмотрел на детектива в упор. Этот парень уже убивал. Он кивнул на потухший экран. Ни колебаний, ни паники, ни единого лишнего движения. Зашел, выстрелил, хладнокровно собрал гильзы. Это не первое его убийство. И, боюсь, не последнее. Плюс он уже бывал в магазине и знал, где расположена камера. Понятно, что видеонаблюдение сейчас есть в самой захудалой лавке. Однако стрелок четко посмотрел в объектив. Значит, точно знал его нахождение по предыдущим визитам. Либо он живет где-то поблизости, либо заранее наметил объект». ранго ухмыльнулся. Уолтерс покосился на напарника, явно намереваясь что-то добавить, но тот жестом велел ему замолчать. Похоже, Маккалеб попал в яблочко. Но «Ну не утерпел он. «Сколько еще случаев?» Аранга решительно выставил обе ладони, как бы ограждаясь от собеседника. «Но сегодня достаточно». «Мы переговорим с лейтенантом и сообщим тебе о результатах». «Да что с вами творится?» — не выдержал Маккалеб. «Зачем останавливаться на полпути? Объясните все по-нормальному, до конца. Я правда могу помочь. Вы ведь ничего не теряете». «Можешь, можешь. Но у нас связаны руки. Если лейтенант даст добро, тогда милости просим». Аранга кивнул на дверь. Макалип хотел взбунтоваться, но, сообразив, что сделает только хуже, покорно направился к выходу. Оранга с Уолтерсом последовали за ним. «Когда мне ждать вашего звонка?» «Как только, так сразу», — заверил Оранга. «Оставь свой номер. Мы обязательно позвоним».